Глава двадцать первая День, который начался, как катастрофа, к вечеру налаживался. Во-первых, мне доставили новый гардероб. Я отложила только всё самое необходимое. Тёмный брючный костюм, спортивную форму, два самых простых платья для работы, несколько комплектов белья, старое стало мало, туфли для бега и удобные кожаные сапожки для тайных вылазок. Остальное отправила обратно в торговый центр. Потом ко мне в комнату пришла Мэдалин Стужа и поклялась, что с этих самых пор у меня не будет подруги преданнее нее, и я могу больше по поводу работы не волноваться. Разумеется, символ на ее виске. Немного похожий, только больший другого цвета, еще вчера украшал мое плечо. Мне сразу подсказал, почему девушка вдруг полюбила меня всей душой. Я ей не поверила, но вредничать не стала. Помощь была очень кстати. Учебники так и манили меня в свои страничные объятия. Казалось, что я там смогу найти ответы на все вопросы. Видимо, из-за веры в это я действительно сделала из прочитанного очень интересные выводы. Ну вот смотри. Профессор земель и распутье сказал, что вместо одного своего главного дара можно развить несколько других. Тем самым маг как бы разбазарит свой потенциал, но станет универсалом. Поделилась я с Аверином по дороге на портальный вокзал. «Если ты думаешь, что я развиваю только один дар, то заблуждаешься. «Глава дома не может быть узконаправленным магом. Я способен использовать любой дар данной водой своим детям, хоть и в разной степени. Это не поможет мне, шэр Для этого мой потенциал слишком велик». «Не перебивай», — легонечко стукнула я парня по плечу. «Я знаю, что ты как глава развивал все дары, а значит и артефакторику. Выходит, ты можешь сделать артефакты-накопители и сбрасывать энергию в них». «Могу, но это так не работает, шэр — опять возразил Саверин. — Проблема-то не в том, что мне совсем некуда девать энергию. Если бы это было так, я бы даже не парился. Строил бы каждый день ледяных големов и горя не знал. Создал бы целую армию для дома стужи. — А в чем тогда проблема? — не понимала я. — Ты дочитала до отделения даров на созидательные и разрушительные? — Ну, это мы еще в школе проходили. — Так вот, моя проблема в том, что созидание тратится спокойно. а разрушение застаивается. То есть, если бы у меня был рефлект, он бы в мирное время забирал разрушение, перерабатывал его в созидание и возвращал мне, помогая постоянно держать уровень на двадцатке. А сейчас я вынужден биться с тварями бездны. Только так удается сбросить разрушительную силу без остатка. Я уставилась в окно, обдумывая слова Саверина. Кое-что в них не вязалось. «А каким образом тогда помогу тебе я?» Все же спросила, не получив исчерпывающего объяснения. «Думаешь, я заменю тебе твари бездны? Будешь сливать разрушения на меня?» Сначала так и думал делать. Потом понял, что это не по-мужски. Теперь надеюсь, что ты сможешь заменить мне рефлекта. Только я еще не понял, как. Я вздохнула. В том-то и дело. Как? Я принялась фантазировать. А вот если бы нам с Рэшем удалось хлебнуть такого дара, который позволяет перемещаться в другие измерения, Я бы переместилась туда, где живут рефлекты, и уговорила кого-нибудь стать твоим. Саверин рассмеялся. Если бы это было реально, мы бы давно отправили целую делегацию медиумов. Но моя связь с рефлектом давно разорвана, и никто, кроме стихии, не может ее восстановить. А вода глуха к моим просьбам. И вовсе не глуха. Она же прислала к тебе нас с рэшем. Подбодрила я Саверина, положив ладошку на его руку, крепко державшую руль. Мне очень хотелось помочь. Очень. Я была готова искать любую возможность, а пока не найдем даже быть девочкой для битья. Согласен с тобой на сто процентов. Мы встретились не просто так. Поэтому я теперь круглые сутки ломаю голову, что стихии хотели этим сказать. макболит пролетел терминал оплаты и встал на стартовую площадку, а я схватилась за ручку двери. Мне еще не доводилось перемещаться по спирали на индивидуальном транспортном средстве, но и в пустом ветке бывать не доводилось. Зажгли стартовые огни. Красный, желтый, зеленый. Поднялся шлагбаум, и Макбалит ухнул вниз на безумной скорости. Я зажмурилась и, кажется, завизжала. А через минуту мы вылетели в раскрашенную неоном и электричеством яркую ночь. Тети и дядя всегда говорили, что хорошим детям в пустом делать совершенно нечего, а мотивировали тем, что тут в воздухе нет магии. Вот странно. При всей нелюбви к магам, магию мои родные считали гарантом безопасности. Якобы без нее невозможно жить, лечиться и защищать закон. Однако выглядел пустой, вполне себе цивилизованный и впечатляюще. Я бы даже сказала, что куда прогрессивнее, чем многие районы моего остаточного. «Как же они тут всем этим без магии управляют?» Вырвалась у меня восторженная. Мы выехали в город и мчались по широкому шоссе в потоке других макболидов. Они тут намного проще, чем у Саверина. Но на улицах остаточного и даже изобильного Я такого количества транспорта никогда не видела. «Магия тут есть, Шер, в накопителях. Ну и еще та, иная, нам чуждая. А вообще пустой этот техномир, ты разве не знала? Их машины работают на горючем, а свет дает электрический ток. Вообще тут довольно интересно. Правда, можно нарваться на диких, ну и в целом местные природных магов не слишком любят, так что лучше не светиться». Я покосилась на Саверина насмешливо. хотя он наверняка этого под маской не увидел. Пришлось пояснить. «Сав, ты в курсе, что с нашим внешним видом и макболидом мы просто вопим, что прибыли с самого верхнего витка?» «Конечно. Поэтому мы перед встречей замаскируемся и сменим макболид на местную тачку». «Тачку?» — переспросила, представляя себе древний агрегат, на котором дядя удобрения для огорода перевозит. «Это у них сленг такой». «Ясно. А замаскируемся как?» «Иллюзии». «Но как, Саверин? Ты же сказал, что тут в пространстве магии нет. Ты хочешь потратить резерв?» «Да. Хоть он тут не пополняется, но тратить его можно. Главное, понемногу», — сказал Стужа и резко повернул на перекрестке направо. Эта улица была темнее и уже, а в конце ее стоял одноэтажный ангар с вывеской «Иномарка». Слово мне ни о чем не говорило, но под ней оказался огромный гараж. Мы оставили в нем магбалит и пересели в низкую жесткую машину. Выехали обратно на проспект, и Саверин скомандовал. «Снимай маску». И стянул свою, одновременно со мной. Я сразу почувствовала, как лицо обжигает холодок заклинания, и меня пронзило пониманием. «Рэш, далеко». Я поежилась от неприятного ощущения неприкрытого тыла. Как-то за день привыкла, что дракончик незримо рядом, и его в любой момент можно позвать. А сейчас поняла. Отсюда не дозовусь. На всякий случай мысленно спросила. «Рэшек, ты тут?» но в ответ уловила лишь слабое-слабое ворчание, даже слов не разобрала. Захотелось срочно вернуться обратно. Однако хныкать и показывать свой страх было совершенно неуместно. Стужа заварила ту кашу из-за меня, и самое меньшее, что я могла сделать, не мешать ему и в меру сил помогать. Посмотрела на парня и хихикнула. Вместо Саверина машиной управляла рыжий здравяк с простоватым лицом. Попыталась разглядеть себя в боковом зеркале и увидела, что стала жгучей брюнеткой. а вскоре стужа свернул в другой темный переулок и остановил машину перед увеселительным заведением под названием «Винт и отвертка». Вывеска украшала лестницу, ведущую в подвал темного, полуразрушенного и явно нежилого здания. «Жутковато», — бодро сказала я, берясь за ручку дверцы. «Вообще от меня не отходи и молчи, ладно, Шерри? Бояться нечего, просто у местных совсем другой менталитет. Я не хочу, чтобы ты нервничала». Саверин выбрался из машины. Быстро ее обошел и крепко взял меня за руку. Едва мы вошли в клуб, оглушила музыка. Тяжелые басы принялись отбивать ритм на моих внутренних органах. Бум-бум-бум. В кровь хлынул азарт. В голове зашумело. Ноги сами несли меня в гущу событий. Мы пересекли танц продираясь через толпу отплясывающих дикие танцы странно одетых местных, и вошли в следующую дверь. Тут было гораздо тише. Звучала спокойная музыка. Люди сидели за накрытыми столами, это была клубная харчевня, но и в ней мы не задержались. Опять прошли насквозь и оказались в разъяренной орущей толпе болельщиков. Здесь располагалась арена для подпольных боёв и на ней сражались два мага. Диких. Я сразу же ощутила иную магическую энергию, да и заклинания местных магов работали совершенно по-другому. Дикари. Здоровенные, длинноволосые и полуголые. Держали в обеих руках оружие, созданное из чистой энергии, и пытались им достать друг друга. Жутко, аж глаз не отвести. «Милейший, у нас назначена встреча с ростовщиком. Проводите к нему». Отвлек меня от зрелища голос саверина и мы снова пошли через горластую возбужденную толпу. На этот раз мы попали в зловещий зелено-красный кабинет. В нем за столом сидел всего один человек, но от его вида кровь стыла в жилах. Этот самый ростовщик тоже был диким магом. Я почувствовала, как он выпустил чужеродную магическую волну нам навстречу до того, как предложить присесть на диванчик. Прощупывал. Мне оставалось лишь надеяться на опыт стуже в таких вот встречах со всякими темными личностями. Наверняка он проверку предусмотрел и нас обезопасил. «Бой-бой следующий», — оскалившись в подобие улыбки, заявил хозяин кабинета. «Как договаривались?» Как ни в чем не бывало, поинтересовался Саверин. Ужасно захотелось его больно стукнуть. «Почему он меня не предупредил, что собирается драться?» «Разумеется. Бой рукопашный без правил, магии и артефактов. Продержишься два раунда, и кристаллы твои». Мне стало не по себе. «Понятно, почему бой без магии. Саверин не хочет светиться. Но это что же там за соперник, если за два раунда с ним платят кристаллами?» «Я продержусь три». и найди для моей невесты самое лучшее место». Ростовщик неприятно рассмеялся, демонстрируя, что не верит Саверина, и поднялся из-за стола. «Легко», — ответил и показал рукой на выход. Мы тоже поднялись, и я схватила стужу за руку, без слов ругая его, на чем свет стоит. А он ответил мне несколькими легкими пожатиями, словно говорил «Не сомневайся во мне, Шерри». Мне и правда стало немного спокойнее. Я перестала трястись. но все же перед ареной расставалась саверина с большой неохотой. Он скрылся в раздевалке, а меня действительно отвели на самое лучшее место, на балкон, с которого пока еще пустая арена была видна как на ладони. «Располагайтесь удобнее, милая леди. Сейчас подадут напитки и начнется бой. Не хотите сделать ставку на своего жениха? А может, против?» Слова ростовщика всколыхнули во мне бурю протеста. В каком-то смысле против. Я поджала губы, вздернула нос и достала кошелек. Секунду колебалась, раздумывая, сколько поставить, а потом решительно высыпала на столик все свои сбережения. «Ставлю все на победу своего жениха», — отрезала, холодно глядя в глаза ростовщику. Он кивнул, сгреб мои межсезонья в карман, и в этот момент прозвучал гонг. Я подалась к перилам и затаила дыхание. На арену поднимали саверин под иллюзией рыжего простака и татуированный верзила. «Итак, почтенная публика!» «Сегодня у нас в программе избиение безымянного крестьянина Аттиусом-варваром!» — прокричал выскочивший в центр вертлявый ведущий. «Делаем ставки, господа и дамы. Сколько, по-вашему, продержится парнишка против опытного воина? Раунд, два или три? У вас есть шанс угадать правильную цифру и разжиться межсезоньями». Мое сердце готово было выпрыгнуть из груди. Саверин был ниже ростом и худее этого самого варвара. Трибуны скандировали имя здоровяка. И никто не верил в победу моего стужа. Я вскочила на ноги и потрясла в воздухе кулаками, пристально глядя на Саверина. Мне страшно хотелось его поддержать и поделиться силой, хотя какая там у меня сила, но все равно я всей душой желала Саверину победы. И когда начался бой, мне казалось, что я нахожусь там, на арене, вместе с ним. Я приседала и уворачивалась вместе с Саверином, ловко блокировала удары здоровяка и даже один раз вмазала ему ногой прямо в челюсть. Неудивительно, что я упала на стул дышаться когда прогремел завершающий первый раунд гонг. «Вы так эмоционально переживали за своего жениха, что я заподозрил было в вас мага, помогающего этому дилетанту выстоять против опытного бойца», — вдруг сказал расставщик без тени улыбки. «Природа с вами, уважаемый, разве бывают такие маги?» Возмутилась я слегка подрагивающим от волнения голосом. «Кто меня знает? А вдруг я и правда могла?» — Каких магов только не бывает, деточка. ну ты не маг, я проверил. Не расскажешь, откуда вы к нам явились? Где твой жених научился так драться? — Ну, стужа. Ну, я ему устрою, когда мы отсюда выберемся. Опять бросил меня самостоятельно выдумывать легенды. А главное — гадать над странностями. Почему этот ростовщик не увидел во мне мага, интересно? Это Саверин закрыл нас такими мощными щитами? Или Рэш что-то химичит? Но опасный тип смотрел на меня тяжелым, потливым взглядом. и нужно было срочно что-то отвечать. «Не расскажу. У него, спросите после боя». Пробурчала я и отвернулась. «Некогда мне болтать». Прозвучал гонг на второй раунд. Соперники опять сошлись в центре, ну и я, вскочив на ноги, вцепилась в перила мёртвой хваткой. К своему ужасу заметила, что трибуны реагируют на второй раунд совсем не так, как на первый. Если в прошлом зрители веселились и улюлюкали, предвкушая свой скорый выигрыш, то теперь часть из них смотрела агрессивно, так как уже проиграла поставленные деньги, а другая часть от всей души желала стужи упасть, чтобы не разориться вслед за первыми. Но падать Саверин не собирался. Он очень легко предугадывал любые выпады громоздкого соперника, уходил от них и все чаще наносил удары сам. А хозяин арены становился все мрачнее и мрачнее. — Твой жених не крестьянин, — заявил он мне в перерыве между вторым и третьим раундами. — А разве он вам говорил, что крестьянин? — задала ей логичный вопрос, потому что ничего подобного на себе не сообщал. Если вы судили по внешности, то хочу сказать, что она очень часто бывает обманчивой. «Иллюзия!» — сверкнув на меня глазами, рявкнул ростовщик. Я вздрогнула, но сжав кулаки, рявкнула в ответ. «Да почему вы везде ищите подвох? Я сейчас вообще другое имела в виду». «А как не искать?» — сменил тон на вкрачивый ростовщик. «Такого боя моя арена давно не видала». И хоть заведение получит хорошую прибыль, мне придется отбиваться от целого зала потерявших на ставках межсезонье зрителей. Ну, извините, не наша вина, что вы все в моем женихе ошиблись. Вот я в него верю и выиграю. Кстати, где мне деньги свои получить? В моем кабинете, после боя. Проскрепил неприятный тип и уставился на арену. Начался третий раунд. Правда, он длился совсем недолго. Видимо, варвар вымотался. Или, может быть, Саверин решил, что пора домой? Он же сказал, что раундов будет три. Вот и дотянул до третьего, и одним ударом кулака промеж глаз буквально на пятой секунде отправил соперника в отключку. Зал замер, пока ведущий считал до десяти. Но чуда не случилось. «Дорогие зрители, сегодня вы убедились в правдивости поговорки. Чем выше гора, тем громче падает. Повезло. А те деньги, которые вы заплатили за зрелище, пустяки. Оно того стоило». как-то не слишком удачно утешил толпу ведущий Народ разразился криками. Нечестно, подстава, мухлёж. И ростовщик поднялся из кресла. «Уходим! За мной!» скомандовал мне, и я поспешила выскользнуть с балкона. Немного пропетляв по узким коридорам, мы вышли к знакомому кабинету, у дверей которого уже ждал стужа. На иллюзорном лице рыжего простачка не было ни ссадины, ни синяка, ни царапины. И, конечно же, это привлекло внимание ростовщика. «Кто ты на самом деле? Сними иллюзию!» Потребовал он, как только мы вошли в кабинет. «Так дела не делаются, уважаемый», — возразил Саверин. «У нас был уговор на бой без применения магии. Я скрыл лицо, и на этом все. Я победил соперника чисто. Расплатись, и мы уходим». Ростовщик вытащил из сейфа три кристалла. Молочно-белые и неказистые коряги не вызывали у меня восторга. И стопку межсезоний. «Это выигрыш твоей невесты». Она единственная поставила на твою победу. Кивнул он на деньги, а у меня колени подкосились. Навскидку в стопке было столько, сколько мои тети и дядя за всю свою жизнь не заработали. А это три кристалла, о которых мы договаривались. Однако их я вам не отдам до тех пор, пока не снимите иллюзии. Я хочу знать, кто обвел меня вокруг пальца. Исключено. Мы не станем рыть себе яму, а заработанное заберем, хочешь ты того или не хочешь. С угрозой медленно процедил стужа. и сделал шаг вперёд. Но ростовщик тоже был магом, причём диким. Он вскинул правую руку, и в ней заклубился лиловый энергетический вихрь. Конечно же, я не на шутку испугалась. Сразу из-за Саверина, из-за то, что зря рисковали, и за свои межсезонья, которых вот-вот лишусь. В общем, как у меня это иногда бывает, моя реакция поскакала вперёд меня, и я напала первой. Вот только одно дело, швырнуть маленьким магическим шариком нераскрытому магу, и совсем другое, когда атакует маг-хамелеон десятого уровня, рефлект которого нахватался всевозможной магии. Я вообще не поняла, как это получилось, но ростовщика откинула от стола и пришпилила к деревянной стене внезапно выросшими из нее тугими прутьями. Кристаллы межсезонья упали к нашим саверинам ногам, самостоятельно спрыгнув со столешницы. Я присела, чтобы их рассовать по карманам, но пол вдруг стал вязким, и мы рухнули в кромешную тьму. Я лишь успела расслышать вопль ростовщика. «Кто вы такие? Я вас найду!» и как ругается нехорошими словами Саверин. Потом был недолгий полет через пространство. Мы выпали из портала в парке Академии вместе с деньгами и кристаллами, которые вроде как невозможно пронести на ее территорию. Я вытерла рукой испарину со лба. «С ума сойти можно!» «Что это было?» выдохнул Саверин, таращив на меня с земли. «Интересно». «А иллюзии с нас при перемещении слетели или еще в кабинете?» Пробормотала я. «О, кристаллы, кристальчики! Давай их мне скорее, а то я так испугался, что очень много силы сразу тебе отдал!» Затараторил вылетевший из-за дерева Рэш. Выбрался таки сам. Хотя удивительно рефлект будто вытянулся. Стал ростом с меня, но очень худой, как змея-голова стек с лапками, а на лбу светились три лиловых рога. Похоже, это так проявилась магия дикарей.